Глава шестьдесят пятая Как только за нами закрылась дверь, в ближайшие окна влетели густым туманом тени. Они носились по первому этажу, огибая мало что понимающих воинов, и захлапывали ставни. «Наверх, чтобы ни одного окна открытым не осталось!» – рявкнул Фальк, и снежных разом смело на лестницу, и на втором ярусе послышались хлопки закрывающихся ставней. Что-то тяжелое врезалось в дверь. Испугавшись, я отскочила в сторону и тут же попала в мужские объятия. Ласса принял человеческий облик. Только его лицо продолжал закрывать туман. «Что с Рольфом?» – рявкнул он. «Бесноется, тварь!» Фальк дернул младшего брата за шею, демонстрируя всем его черные глаза. «Как это могло произойти, стужа меня зери?» Муж цедил слова сквозь зубы, едва сдерживая гнев. «Как он такое допустил?» Это алтарь. Он также действует и на меня. Фальк выглядел спокойнее или просто умел лучше скрывать истинные эмоции. Я спать нормально не могу. Все вижу, как на этом камне корчится в родовой агонии женщины. И каждая тянет ко мне руки, прося помощи. Я свихнусь, если не развею этот булыжник в пыль. С этим ясно. Ну а ты откуда? Ласса перевел взгляд на светло. Женщина поджала губы и затравленно взглянула на моего мужчину. «Мы, как туман, покинули Вардиган. Так печать забвения у многих спала». Голос светло звучал хрипло. «Воспоминания нечеткие, но... Это страшно. Послушницы... Они ведь даже не помнили, сколько раз рожали. Не знали, кто они и откуда. И вдруг все это нахлынуло разом». «Понятно...» Ласса сдержанно кивнул, но я повторяю вопрос что ты тут делаешь за дочерью прибежала расхохотался жутким голосом Рольф. вспомнила княжеская подстилка что родила и от кого понесла истинная княжеского сынка светла добила прикусила нижнюю губу и гордо выставила подбородок вперед этот жест показался мне знакомым я и сама так отвечала на оскорбление Да, я Светлороди, дочь купца, избранная Бьяна, князя туманных земель Халуса. Подстилка ты!» — глумилась тварь голосом Рольфа. «Иначе не пригнали бы тебя сюда, родители женишка твоего. Рожей им не вышло. Прямо с пузом привезли на лодке и выкинули, как собаку». «Мой жених пришел за мной». В голосе светлый звенел лед. «Поздно явился!» Рольф издевательски корчил рожи. «Сдох только зазря!» В глазах светлой встали непролитые слезы. Ее кошмар едва лишь приобретал свои очертания. «Я тебя убью! Тварь ты, старая!» Сорвавшись с места, я бросилась в подземелье. «Соня!» Окрик я проигнорировала. Слетев с лестницы, перегнулась через перила, чтобы увидеть страшную картину. Никого живых там внизу уже не осталось. Жрицы с высушенными мумиями лежали на полу. Поисков взглядом Верховную, обнаружила ее за алтарем. «Живая тварь!» «Думаешь, побоюсь к тебе туда спуститься, Карга?» Прорычала я. «Я тебя придушу, падаль!» Подбежав к лестнице на нижний ярус, вдруг оказалась в воздухе. Кто-то крепко сжимал мою талию. «Отпусти!» – заверещала я. «Она не твоя забота», – прошептал над самым ухом ласа «Нет, я хочу, чтобы она умерла, чтобы горела, как он, живьем, чтобы испытала всю ту боль!» «Я лично вручу тебе лучину в руки, но пока остынь. Эмоции не должны затмевать разум Соня. «Никогда не теряй голову!» «Ты просто не понимаешь!» Я вдруг обнаружила, что плачу. Я осознаю одно. Голос Ласы казался таким спокойным. Там наверху осталась твоя мать, которая только сейчас осознала, как многого ее лишили. Отняли любимого, заставили забыть о дочери. Ты ей нужна, Соня. Она ради тебя вернулась в туман и проделала такой опасный путь одна. Гонимая тенями. И ведь добралась. Это куда важнее дряхлой старухи и мести. Кому уже мстить, Соня? Все уже сделано и так. Иди к матери и обними ее. Это важнее. Его тихие слова действительно помогли успокоиться. Верховная оскалилась. Сейчас она больше походила на крысу. «Да», — я кивнула. «Мама важнее». Эти слова слышались мне такими странными и нелепыми. Мама. Женщина, родившая меня, была жрицей, светло-которая всегда относилась ко мне с нежностью и заботой. Она подставлялась, выручая меня, и часто шла вразрез правилам, но при этом совсем не помнила, кто я такая. Значит, любила. Искренне. И по-настоящему. И никакая печать. Не заглушило это чувство. Хлопнула дверь. В подземелье спускались варды. За ними нерешительно плелось светло. Атлен поддерживала ее за руку. «Все, Лассе, меня отпустила». Тихо пробормотала я. «Спасибо, что остановил». Со всеми бывает. Главное, не позволяя эмоциям брать вверх. Обычно это привлекает беды. Возложите послушницу на алтарь, прокричал Рольф. Как думаешь, Лассе? Фальк покосился на Если я ему врежу, он потом сильно обидится. Мы можем сказать, что он сам нарвался. Подлинно пропихнул идею Хаук. А смысл? Лассе покачал головой. Эту тварь выкуривать нужно. А я смотрю снизу все уже сдохли. Хаук взглянул на ритуальный зал под нами. Ясно, чего оно вылезло. Проголодалось. «Но чтобы Рольф!» Адлин тоже перегнулась через перила. «Он ведь палач! Как он допустил такое?» Щенок даже не сопротивлялся. «Слабак!» Лицо провидца неестественно перекривилось. «Ага, слабак. Истинный палач тумана и... щенок!» Усмехнулся Ласса и легонько потолкнул меня к светле. «Иди к маме, вишенка моя. Кажется, мы скоро поплывем домой. Хаук, забери это у Рольфа и пойдем-ка обследуем то, до чего наши руки еще не дотянулись. Лахланг, конечно, обидится, что без него развлеклись, но мы ему компенсируем». «Он будет злиться на меня?» – прохрипела светло. «Я Варду все рассказала, но он приказал не покидать лагерь и держаться возле него». «Не переживай, матушка». Хаук по-доброму улыбнулся. «Я тебя, кормилицу мою, в обиду не дам. Может, и Атлин чему научишь. А пока варвар кулинарный». Он бросил взгляд на хмурую девушку. «Следишь за женщинами, и ни шагу отсюда, ясно». Северянка поморщилась, но кивнула, покосившись на Рольфа.